Когда банкет кончился и наступил вечер, Пелент в уголке особняка тяжело выдохнул, пир завершился благополучно, но оставались опасения, что давно снедали. «Господин пилент окликнули его. Мужчина обернулся. А, господин Раклам, благодарю, что решили уделить мне время». Капитан всегда сопровождал Уэйна, как на войне с Марденом, так и в поездке по стране, и часто общался с Пелентом. Они быстро поладили. «Пустяки, вы хотели что-то спросить?» Какие-то проблемы с ночными патрулями? Нет, ничего такого, покачал тот головой, отчаянно собирая волю в кулак. Он знал, что следующие слова сильно не понравятся рекламу. Господин Пеленд, пожалуйста, не поймите неправильно, я не верю ни одному слуху о его высочестве. Этого уже оказалось достаточно, чтобы разозлить реклама. После его недавнего приезда прошел слух. И какой же управляющий стих на несколько секунд. Что генерал Хагал недоволен его высочеством, и между ними разверзлась пропасть. Разлад между мной и Хагалом, повторил Уэйн, сидя в своей комнате особняка. Похоже, молва расходится по стране все сильней. Прокомментировала не ним, стоя рядом, для любого правителя в здравом уме слуха раздоре с выдающимся полководцем проблема, которая может вылиться в крупное восстание. Дела идут как пописано, да, Хагал? Верно! Глубоко поклонился генерал. Все идет по плану, как вы и предвидели. Слух об их вражде, часть грандиозного плана Уэйна, зародившегося еще зимой во время поездки, принц предполагал, что мятежники без лидера и шагу побоятся ступить. Вот тут-то на сцену выходит Хагал опытный генерал, делом проложивший себе путь к славе, он лучший кандидат на роль главы восстания. С распространением сплетен предатели потянутся к нему, тут-то ловушка и захлопнется. По крайней мере, только в план. «Никто еще ко мне не обращался, но, полагаю, ждать осталось недолго. Обязательно сообщи мне, как только что-то случится. Как прикажете». После недолгого разговора Хагал вышел из комнаты. Лицо Уэйны переполняло торжество, но ни ним не разделяло его чувств. «Ты серьезно намерен довести дело до конца? А ты против?» Так внула с видом, будто глупость какую спросили. Весь план с самого начала ложь. Никаких натянутых отношений между принцем и генералом нет». Однако так и настоящий мятеж вспыхнет. нем Ни не видела смысла заходить настолько далеко. «Знаю, чего ты боишься, но оставить в покое тех подозрительных типов я не могу. По-твоему, они и есть и самые мятежники?» «Это я и хочу выяснить. Если окажусь прав, то участь их не Не забудь во время придержать коней, если твоя интрижка затянется». Предостерегла Ниним. «Ты рискуешь репутацией Хагала?» «Напомню, что в родной стране он угодил в опалу и был вынужден бежать». «Для большинства репутация — вся, Особенно это касается служевых людей. Они всю жизнь играются смертью, и порой благородно пасть на поле битвы — вся награда для солдата». Хагал уже далеко не первый десяток разменивал, и покой душевный ему стал важнее всеминутной выгоды. Ни нем не находило идею рисковать репутацией престарелого генерала такой уж блестящей. Если Хагалу это в конец осточертеет, выдумка станет былью. Я говорил с ним все будет в ажуре». К тому же он у меня с фланей, как родной дедушка. И ты своего дедушка подставил под удар. Заключила не ним. воин поднял руки, признавая поражение. Ладно, твоя взяла. Если прока не будет, то я отступлю. Довольно? Девушка кивнула, парень был с ней не согласен, план уже притворялся в жизнь, и все шло так, как и задумано. Накрутила себе не ведь что? Проворчал он про себя. Готова поспорить? Ты сейчас думаешь, что я накручиваю? Уэйн даже не успел полюбопытствовать, как она прочла мысли, а его уже тянули за щеку. «Довожу до вашего сведения, принц оптимистов, что с Хагалом нужно быть аккуратней и...» «Да все понял я! Был неправ!» По-быстрому прервал он уже под надоевшую лекцию. Сам же полководец, выйдя из особняка, в одиночестве разглядывал ночной небосвод. «А, вот вы где, ваше превосходительство!» Кликнул его женский голос. Хагал развернулся. Кажется, мы где-то уже встречались. Айбис, купец, и уже некоторое время приезжаю в ваш город. Она поклонилась Грации совершенно несвойственной купическому сословию: И что же привело вас ко мне? Есть известия, которые вас определенно обрадуют? Вот как! И что же это может быть? Айбис одарила его изящной улыбкой, в ней сплелись нежность и тьма. То, что вмиг развеет все ваши тучи. Покинув шахтерский городок, Уэйн с делегацией посетили строящийся форт, а после направились дальше по дороге на юго-запад. Крепость стояла у самой границы с Каварином, что накалило отношения между странами. «Мы едем по бывшим марденским землям. Недобитки их армии до сих пор нападают на всех, кого видят, так что не теряйте бдительность, пока не войдем на территорию Каварина. Как прикажете?» Угроза нападения марденских солдат – не пустой звук. Столица государства, что было занята войной с Натрой, пала под неожиданным натиском соседа. Но Хельмут, второй принц, сбежал и возглавил войска, что ранее осаждали рудник. Нарекли они себя армией освобождения, но все привыкли звать их недобитками или остатками, цель этой армии — вернуть столицу и возродить былое королевство. Даже спустя год они направляли клинки на коваринских оккупантов. К счастью последние не любители воевать на два фронта, А недобитки мардонских войск не препятствовали укреплению новых границ Натра. Только спорные земли, но это уже другая история. Уэйн слышал, что зимой военные действия стихли, но сейчас они могут разгореться вновь. «Господи боже, хоть бы ничего не случилось!» Взмолился он от всего сердца, сидя в карете, а потом заметил, как ним что-то внимательно рассматривает. «Что делаешь? Маршрут проверяю», — ответила она, не отрывая взгляда. Хагал сказал, что поблизости видели марденские отряды. Мы должны быть тише воды, ниже травы. До Кваринской столицы ведут три дороги. Мы поедем по Центральной. Она наиболее безопасна. Самая короткая вьется вдоль скалы. Ну, я слышал об оползнях. Если учитывать график, то... Уэйн? Дай-ка на секундочку. Уэйн взял карту, резким движением открыл окно и выснулся с ней наружу. Хм. Они проезжали холмы, отмеченные на карте... А чуть подальше было нарисовано потенциальное место для засады. Лес, который еще в снегу, уже темнел вдалеке. Сверившись с картой, принц поманил к себе реклама. У того на лице читался вопрос. «Что-то беспокоит, ваше высочество?» «Согласно карте, впереди нас ждет лес. Что скажешь?» Капитан взглянул, и его лицо сразу посуровело. «По одной лишь карте трудно понять, но, судя по окружению, наверно, и что-то мне теперь не по себе». «Так и думал. Вышли разведчиков». Хагал говорил, из-за войны разбойники в конец распоясались. Будет исполнено! Роклам тут же раздал приказы, и вскоре трое всадников устремились к лесу. В то же время из тени деревьев за делегацией следили зрители. Думаешь, заметили? Еще нет, но это вопрос времени. Лица их спрятаны, а в руках мечи и копья. 50 стражников, как нам и сообщали. Возможно, еще меньше, но лучше так, чем никак. Что будем делать? нет. Начнем раньше плана. Замершая картина пришла в движение. «Что?» – заметил реклама одним из первых. «Противник! Приготовиться к баю! Стража обнажила мечи, их сноровка впечатлила даже Уэйна, но это не отменяет фактора внезапности. Делегацию атаковали с обеих сторон, а боевого построения никакого не было. «Пригнись!» – Ненем повалило принца на пол, спинку тут же пронзило копье, а затем второе. Третье ранило кучера, когда тот пытался уклониться. «Защитить карету!» – проревел реклам. Ожесточенные крики и звон клинков сообщили воину, что началась схватка. «Ваше высочество, вы целы?» – воскликнул капитан. «Что?» – крикнула ни ним все еще прикрывая собой парня. «Доложить обстановку!» «Засада! Нас застали врасплох!» «Враг! Пошел прочь!» Свист меча, истошный крик, на окно брызнула кровь. «Мы не знаем, кто атакует. Они равны нам по силе и численности...» «Я проложу вам дорогу!» – доложил реклам напряженным голосом. Ситуация смертельная, по спине девушки пробежал холодок, тем не менее разум Уэйна был на шаг впереди. Его сопровождали полсотни лучших стражников, но враг им не уступает, а значит, повстречали неявно нелегкий народ. Тогда кого? Он уже знает. Солдаты под видом разбойников. Им нужен я, раз они набросились на карету. Либо Каварин, либо Марден. Придя к выводу, Уэйн перешел к следующему вопросу. «И кто именно? Зацепки есть на неуверенности. Пойдем в банк Из урагана мыслей и домыслов родилось решение. Раклам, крикнул принц. Займешься нападающими! Мы с ненем выберемся отсюда!» «Возьмите с собой стражу! Ни к чему тебе нужней! Покажите, с какого теста вы сляплены! Ну, ваше высочество! Нормально! Ненем, берись за вас же! Но нам не вперед, там ловушка!» «В действительности развернуть карету в условиях битвы почти невозможно, но и вперед нельзя». «Тогда куда?» — воскликнула та. Уэйн прокричал ответ. Нинимы реклам поняли его цель. Юноша выдернул дротик и выбил дверь кареты. «Дети мои, внёмлите!» — приковал он внимание к себе раскатистым голосом. Все, и друг, и враг, повернулись. «Я Уэйн Салемар Баляст!» — прокричал принц копьем в руках. Пока все стояли со сдачным выражением лица... Воин высматривал того, кто больше всех походил бы на командующего, и вот кто-то стал отдавать приказы: Попался голубчик! Парень метнул в него копье. Бандит попытался увернуться но не успел, Остриё вонзилось в ногу. Сейчас! Да! На Ни ним стегнуло лошадей. Они пролетели на корыте мимо врагов и союзников, убегая от внезапной битвы, и направились не на юго-запад, а на северо-запад. За ними! крикнул раненый в ногу. Однако не все так просто. Погнаться за Уэйном означало подставить спину его страже. Не зная, как быть, нападающие рассеялись и утратили инициативу. Натриицы воспользовались замешательством. Покидая поле сражения, принц увидел, преимущество перешло к ним. Здорово, что они застряли, но теперь... Из леса, куда они ранее держали путь, вынырнули четверо всадников. «Как знал! и верхом! Черт, Худо дело!» Цокнув языком, Уэйн крикнул через плечо. Быстрей! Нас нагоняют! Мы разобьемся! Плевать! Быстрей! Ради всего святого! Проворчило Ниним, подстегивая лошадей. Всадники неумолимо приближались, и парень с нетерпением выжидал. По мере спуска с холма кочек становилось все больше, экипаж бросал из стороны в сторону. Уэйн выдернул второе копье, застрявшее в карете, и метнул в погоню. Но пронзило она только землю. Как знал, что не сработает! Ой! Увидев луки в их руках, юноша юркнул внутрь. Почти сразу же стенку пронзила пара стрел. «Уэйн? Я в порядке, но на ремонте кареты мы разоремся. Эту телегу и так давно пора выкинуть». Послушался странный скрип. Прежде чем они успели понять, что происходит, ось сломалась, и колеса покатились отдельно от экипажа. «Дерьмо!» Карета прокинулась на бок, потянув за собой лошадей. Принц держался как мог, но его все равно бросало точно щепку. Как тряска закончилась, он выкарабкался наружу. «Уэйн!» Ниним подбежала и взяла парня за руку. Должно быть, сразу спрыгнула с козел. Но не успели принц с девушкой порадоваться, что целы, как приблизились всадники. «Я выиграю время!» Уэйн приложил палец к ее губам, не дав договорить. «Это ни к чему. Смотри!» На погоне обрушились стрелы. Девушка обернулась и обнаружила на холме солдат. «Это же...» «Поняла?» С кавалеристами разобрались быстро, вскоре к ним спустилось несколько других конников, Нинюх встал перед принцем, но тот дал понять, что не нужно. «Вы не ранены?» «Как видите, в полном порядке. Мы перед вами в долгу. Достаточно и того, что вы живы. Ваша знатность видна издалека. Кто вы что привело вас сюда?» «Я наследный принц королевства Натра, Уэйн Солдат как громом поразила. Парень расплылся в ослепительные улыбки. «Я прибыл встретиться с лидером армии освобождения, принцем Хельмутом. Сопроводите меня к нему!»